643. Гуру. Пора бы уже понять, что пока крепка связь с ладыкой не может прерваться путь, и временное замолкание сознания нельзя принимать за отторжение или недостойны свою из-за тех или других осознанных недостатков. Несовершенство не есть причина или повод к тому, чтобы останавливаться или задерживаться на пути, скорее наоборот, они должны подстегивать к более быстрому продвижению. У всех есть свои недостатки, а также и достоинства. Сказано, возьми крест свой, то есть все несовершенства недостатки свои, а также и карму свою, и следуй за мною.